Глава 14. В которой леса красит мост в кроваво-красный. Они зашли на пидстоп перед зданием Макдональдса, неподалеку от входа в метро «Юго-Западная». Катя, Марк и Яков ели в машине. Охранники из своей вышли, чтобы съесть заказанное и размяться. Яков доедал «Биг Мак», как профессионал своего дела, высовываясь из окна машины, чтобы не крошить в салоне. Чёртовы повыдыри продолжают бесчинствовать. Ведомство из неуважения или вредности не предупреждает о расследовании и рейде на нашей территории. Тебя зачем-то вызывают посмотреть на казнь одержимых. Он нечеловечески метким броском кинул шарик свернутой оберточной в мусорку, стоящую на другом конце парковки. Яков вытер усы салфеткой и отхлебнул газировки из стакана. К несчастью, все это — неприятная, но рутина, ничего нового. А вот история с погибшим Шишкиным — это новость. Марк кое-как съел половину чебаты с тунцом, запил это водой, которую ему принесла заботливая Катя, и убрал еду от себя подальше. Он не мог на нее смотреть после всего произошедшего, а рассуждения Якова о буднях астралов окончательно перебили его аппетит. «Этот Станислав Викторович как будто проверял меня», — сказал Марк. «Хотел посмотреть, как я отреагирую на обстоятельства жизни в нашем мире». «В твоем мире, Марк». Катя гоняла оливку в салате одноразовой деревянной вилкой И смотрела в окно машины. «И, судя по твоему пересказу, ты правильно себя повел. С полковником лучше говорить честно. У него нюх на обманы и схемы разного рода. Ты не обязан строить из себя непробиваемого мачо, которого не заботят людские жизни. Думаю, что он составил о тебе положительное мнение». «Сомневаюсь», — сумрачно ответил ей Марк. Если у него есть мои данные, то все в ведомстве прекрасно должны понимать, что я полное ничто, случайно получившее привилегию быть главой Дома Астралов. Боюсь, что из-за моего появления дела у вас окончательно пойдут на дно. Ничего себе случайно! Вульпус так возмутился, что он на секунду вылез из нещадно пожираемой им чашечки с макфлури. Его черный лисий нос был перемазан белым мороженым с шоколадной крошкой. Твой предок годами бродил по астралу, пока не заслужил честь встретиться с моим предком. Если бы он сейчас услышал, что ты называешь это случайностью, он бы разразился каким-нибудь десятиэтажным проклятием, как он это любил делать. Поддерживаю нашего астрального зверя. Яков, возможно, впервые в жизни согласился с Вульпусом. «Ты говоришь и делаешь правильные вещи, Марк. Пока нет никаких поводов считать тебя недостаточным продолжателем дела твоего рода». «Пока», смотря куда-то на свои кроссовки, ответил Марк. «Прекрати, Марк», — недовольно сказала Катя. «От твоего неверия в себя пострадаешь в итоге не только ты» но и все, кто от тебя зависит. Соберись. Все не так уж и плохо. Многовато зависимых развелось», — сказал со зла Марк, вспомнив похожие слова, сказанные когда-то вульпусом. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы нагнать свои пробелы в знаниях и способностях. Больше предложить ничего не могу, извините». Извинения он выговорил с большой долей сарказма в голосе. «И зачем я это сказал?» — подумал Марк с удивлением своим собственным словам. «Я звучу сейчас как вульпус. Ехидство от него что ли поднабрался? Я вообще говорила не о том». Начала Катя, но ее перебил Яков. «Так-так, дети мои, не ссорьтесь». Яков аккуратно положил руку на плечо Кати. «Милая, ты правильную вещь сказала, но будь осторожнее в выборе слов и тона». Тут Катя посмотрела на Якова такими несогласными глазами, будто он обвинил ее в предательстве Родины. «Марк, никто на тебя не давит. После выступления в Совете ты волен учиться и тренироваться столько, сколько тебе потребуется» прежде чем выходить в поле. А насчет встречи полковник дал нам важную подсказку. Он похлопал пальцем по отданной полковникам газете, которую он зачем-то вложил в плотный картонный файлик. Кто-то приложил много усилий, чтобы избавиться от ребенка с именем Марк Шишкин. Из этого можно сделать вывод, что к пропаже Георга причастны не чудовища, не какие-то астральные бездумные сущности, а кто-то разумный, способный выжидать и планировать наперед, В чем, в общем-то, я и не сомневался. Я уверен, что один из глав московских больших домов приказал выследить Георга и что-то с ним сделать. Или это был один из тех многоглазых, предположил Марк. «Мало все это похоже на культистов», ответил ему Яков, еще раз проглядывая текст газеты о смерти Шишкиных. «Ехать в такую даль, пускать газ, сжигать дом. Фанатики не стесняются в открытую устраивать резню. Им такие сложности ни к чему». Услышав это, Марк невольно подумал о своей маме которая каждый день рисковала жизнью, просто работая и воспитывая сына. Знала ли она обо всем этом, о той опасности, которая подстерегала ее просто потому, что отец ее сына был представителем древнего рода астралов? Может поэтому они и жили в деревне и почти никогда не посещали город? Спрошу ее об этом, когда встречусь лично подумал он. «Опасно по телефону о таком говорить, когда это ведомство во все свой нос сует». «Интересно, и когда я смогу вернуться к ней?» Подумав это, он загрустил. Катя доела салат и убрала тарелку из-под него в пакет для переработки. Яков вытащил рацию. «Второй, собирайтесь, мы выдвигаемся. Прием. Марк увидел, как стоявшая на улице Мария вытащила рацию. «Первый. Приказ ясен. Прием». «Второй. Перестраиваемся». Ответил ей Яков. «Поезжайте впереди. Прием». «Первый. Принято. Прием». «А зачем нам это?» Спросил Якова, вышедший из раздумий Марк. «Стандартный протокол. «Меняем расстановку машин, чтобы главную не могли определить». «Ах, да!» — про себя подумал Марк. «Меня же все хотят убить. Как я мог забыть?» Машина охраны поехала вперед, и они двинулись вслед за ней. В салоне минивэна Якова висело давящее молчание. Источником этого громкого молчания была Катя, все еще переживающие слова Марка. Это переживание было заметно потому, как она трясла правой ногой, которая как будто находилась в своем личном локальном землетрясении. Марку было неуютно в такой обстановке, тем более, что он ясно осознавал свою неправоту. Какое-то время Марк мариновался в собственном чувстве вины пока, наконец, не нашел в себе силы начать разговор. «Кать!» — произнес он в максимально извинительном тоне из всех существующих. Катя перестала сучить ногой и повернула голову к Марку, насколько позволяло сидение автомобиля. «Что, Марк?» — спросила она с подавленным недовольством в голосе. «Я хочу извиниться за свои слова», Марк вспомнил университетскую методичку времен Пипида, которую он составлял для одной из пар. Называлась она «Учим детей общению. Четыре шага правильного извинения. Принятие, выражение понимания проблемы, призыв к побуждению, призыв к обсуждению и вывод. Я знаю, что я тебя обидел своим высказыванием». Оно было необдуманным, и я говорил на эмоциях. Я испытываю большой стресс из-за своей новой роли и из-за прошедшего на южке. Впредь постараюсь на эмоциях такого не говорить. Прости меня, пожалуйста». Слова Марка подействовали на Катю волшебным образом. В зеркале заднего вида он увидел ее легкую улыбку. «Я тоже хочу извиниться». Затараторила она. Я такая зануда невыносимая. Я знаю, еще и говорю постоянно не то и не так, хотела поддержать, а вышла. Все отлично, остановил поток ее извинительной речи, Марк. Я понимаю, что ты хотела меня привести в чувство, и не надо себя принижать! добавил Яков с улыбкой от уха до уха. Отнюдь ты не зануда и говоришь ты по делу все. Ты важнейший член дома, главная тренерша, руководительница по финансовым делам. Но все-таки немножечко зануда, ехидно сказал Вульпус, даевший Макфлури вместе с бумажным стаканчиком и ложкой. Все рассмеялись. Обстановка в машине разрядилась. А знаете? Продолжил говорить Яков. «Я с вами чувствую, что не зря сделал ставку на молодую команду капитанов дома. В старые времена такие мелкие дрязги приводили к ссорам чуть ли не на всю жизнь. а дуэлей сколько было. И все из-за мелочей, из-за глупостей. Я помню». Пока Яков вещал очередное сказание древних лет, Марк смотрел в окно, за которым открывались чудесные виды. Они ехали по Лужницкому мосту в сторону центра. Мост был погружен в тень, которая контрастировалась яркими, залитыми солнцем пейзажами за ним. Справа из-за зеленого покрова выступало здание Академии наук с играющими на солнце бронзовыми мозгами. Слева плоской грибной шляпкой стояли белые лужники. Небо было чистейшее, без единого облачка, и оно, как в заботливо протертом зеркале, отражалось в такой же чистой Москве-реке. Но что-то казалось Марку странным. Он чувствовал, что что-то не сходится, Если на небе нет ни одного облака, то почему они едут в такой темени? «Атака!» – завопил Вульпус монстра узным тоном. «Сверху!» – Марк не успел отреагировать на слова Лиса. Он не успел даже почувствовать что-то, будь то удивление, страх или тревога. Яков действовал быстрее всех. Одной рукой он нажал на кнопку разблокировки дверей салона, другой он одним толчком выбил Катю из автомобиля. Следующим движением он схватил Марка за плечо и толкнул наружу. Все вокруг смешалось и превратилось в гущу красок. Адреналин ударил в голову Марка, и тот инстинктивно крикнул в сознании «Пламя!» По дороге он проехался уже экипированный в броню своей астральной проекции. Марк почувствовал сильный удар правым плечом, который с громким звоном обтёк его по основанию подоспешника. Астральной защите физический ущерб действительно был нипочём. Он моментально вскочил на ноги и призвал меч со щитом. Вольпус уже сидел на голове Марка, Защищая ее в форме шлема, Марк краем глаза заметил, что на его правом плече теперь была стальная чашечка наплечника с идущими вниз прямоугольными пластинами. Гарпии! крикнул Лис. Стая! Марк поднял голову и увидел картину, достойную карандаша Гюстава Доре. Гюстав Доре Французский живописец, известный как мастер графики, один из самых популярных иллюстраторов XIX века. Примечание автора. Над мостом роилась тьма крылатых существ. Их перья были грязно-белого оттенка. Сухие, тонкие ноги с торчащими когтями свисали во время полета. От таких же худых рук тянулись широкие крылья. Но самым страшным были их лица человеческие, женские, мужские с торчащими клыками, искривленные злостью и безумием. Гарпии облепили машину, в которой еще секунду назад сидел Марк с остальными. Они вцепились в нее птичьими ногами и когтистыми руками, и начали разбивать стекло, отрывать двери и колеса. У некоторых из них в руках было видно кривое уродливое оружие. Марк пришел в себя и осознал, что ему некогда разглядывать монстров. Он обернулся, чтобы найти катю и увидел ее, бегущую к нему в сияющей рыцарской броне. Копьем она указывала куда-то вперед. Марк посмотрел туда, куда она указывала и разглядел еще большую стаю чудовищ, кругами летающих над машиной охраны. Машина была разнесена в клочья, как будто прямо на ее крышу прилетел артиллерийский снаряд. Верх автомобиля был раздавлен, как будто его сделали из мятой фольги. Капот полностью искромсан когтями, багажник вырван с мясом. Рядом с машиной без сознания лежал один из охранников, над которым нависали две гарпии, держащие в руках топоры. В беспомощном осознании ситуации Марк громко крикнул, побежав на гарпий, топоры которых уже были занесены над воином дома. До машины Марку было метров сорок. Он знал, что не успеет добежать до раненого не успеет дать приказ Вульпусу, не успеет что-то придумать. В шее Гарпий практически одновременно прилетели две толстые черные стрелы. Птицы-люди выронили топоры и с удивленными лицами схватились за стрелы. Еще одна пара стрел прилетела им в головы, заставив их отступить и резко рухнуть на асфальт, как тряпичных кукол брошенных на пол. Краем глаза Марк увидел стоящего во весь рост Якова, держащего в руках чудовищных размеров лук, абсолютно черный, как будто он поглощал свет вокруг себя, широкий, с неприятно смотрящимися неровными отверстиями. Лук испускал черную дымку, обволакивающую Якова, сотканный из тьмы плащ. Это оружие выглядело так, будто его выковали черти из каких-то известных только им адских металлов. На бедрах Якова были закреплены два колчана с торчащими из них длинными черными стрелами, как те, которые только что поразили двух гарпий. Он быстрыми, практически неуловимыми для глаз движениями брал стрелы из колчанов, до упора натягивал тетиву и пускал протяжно свистящие стрелы в монстров, заполнивших все пространство вокруг машины охраны. За ним оставались только темные остаточные образы, которые будто тени пытались поспеть за его невероятной скоростью. Но сколько бы он ни стрелял, казалось, что в этом плотном потоке не становится меньше когтей крыльев и голов. Перед бежавшим Марком с неба упало трое гарпий, моментально окруживших его. В руках они держали странное оружие, очевидно, сделанное кустарным способом. Устоявшей прямо перед Марком гарпии в руках было короткое копье, сделанное из грубого куска ржавого железа. Стоящие по левую и правую сторону от нее монстры держали что-то похожее на ломики. Марк поднял руку, крепко держащую фламберг, и быстро рубанул гарпию с копьем по кисти, как учила его делать Соня. «Новички часто думают, что атаковать в первую очередь нужно голову и торс», — говорила она ему, — поправляя волосы после спарринга. Но на самом деле твой противник всегда будет защищать именно эти места. Намного проще добраться до ног или кистей рук. Одного удачного удара достаточно для того, чтобы дезориентировать противника и заставить его выронить оружие. Если удар был удачным, Нужно вцепиться в возможность и прессовать противника, не давать ему отступить и отойти от шока. Вцепиться в возможность. Сквозь сжатые зубы сказал сам себе Марк. Он не замедлил шаг, а наоборот ускорился, подойдя вплотную, как по павлине заоравшей гарпии. Он чувствовал странную уверенность в себе и своих действиях, как будто кто-то более сильный поддерживал и направлял его, не давая потерять боевой дух. Прямо перед ним было лицо Гарпии, плоский нос, большие глаза, полные ненависти. И этих глаз было три. Один из них, большой, покрытый желтой коркой, торчал из ее щеки. Раненая рука Гарпии выпустила копье, Марк поднырнул со стороны ранения и нанес ей колющий выпад в грудь. Меч с большой силой прошел через что-то твердое и вошел в тело монстра, срочки которого сузились до точек. Марк почувствовал отвращение к тому, что он делает с телом этого человека подобного создания, но на гуманизм у него не было времени. Вольпус! сказал он. «Бей правую!» Лис моментально слетел с головы Марка и вцепился в шею гарпии, готовящейся нанести удар. В пылу боя какая-то сознательная часть Марка, выработавшая за недели тренировок, работала на полную катушку. Он знал, что сможет отбить удар с левой стороны своим баклером поэтому дал Вульпусу разобраться с чудовищем справа. «Сделай Марк наоборот, и он бы получил смертельный удар по незащищенной голове». Он повернулся в левую сторону и вскинул Баклер, но удара в щит не последовало. Гарпия с кряхтением и стоном сползла на колени, а из ее бока торчало копье Кати. «Черт возьми!» Крикнула Катя Марку, вырывая копье из умирающей гарпии. Тебе жить надоело? Не смей отходить от меня! Охранники в опасности! Они оба пытались перекричать шум крыльев его и гарпии. Нужно их вытащить! Над ними стали нависать другие гарпии, прилетевшие на подмогу своим уже павшим товарищам. «Сторожи меня сзади справа!» — приказала Катя. «Сначала надо добраться до дедушки». До дедушки добираться не пришлось. Он одним махом запрыгнул на капот уничтоженной машины и, сделав пируэт луком в воздухе, разорвал его на две части. В его руках были два осколка тьмы, которые вытянулись и преобразовались в мечи с черными ветвящимися рукоятками и серебристыми клинками, похожими на сабли. Находясь в прыжке, Яков широким ударом разрубил двух гарпий, оказавшихся на пути его полета, и, перейдя в кувырок, оказался прямо перед Катей и Марком. Марк не мог поверить своим глазам. Но, к счастью, времени на восхваление ловкости старика не было. Почему ты отошел от них? Вскричал Марк. Приоритет защита главы дома. Дымящиеся темным клинки исчезли из рук бледного, тяжело дышащего Якова. К черту устав! Марк был вне себя от того, как быстро Яков рассудил, что его жизнь была важнее жизней тех несчастных у машины. Срочно спасаем их! В руках Якова вновь оказался лук, которым он на ходу отстреливал гарпий, пытавшихся напасть на них сверху. Закрывшаяся щитом Катя пробивалась вперед через орду чудовищ. Она колола и расталкивала их, не обращая внимания на удары, которые ей наносили по броне особо ловкие твари. Вульпус вернулся к Марку и летел рядом с ним врезаясь в головы гарпий и таким образом выбивая их из равновесия, меч Марка был все еще слишком коротким, чтобы доставать до прыгающих пернатых бестий, поэтому он беспорядочно махал им, отпугивая всех желающих подойти поближе. Одна из гарпий все же смогла улучить удачный момент и ударила Марка в шею импровизированным молотком. За что сразу же поплатилась, ощутив на себе последствия стальной хватки челюстей вульпуса. От удара Марк потерял равновесие и упал на асфальт. Ему казалось, будто по нему проехался поезд. Левая сторона шеи болела. Ему было трудно дышать, будто легким резко стало не хватать места в грудной клетке. Марк попытался встать но от боли он запутался в ногах и упал на колено. В ту же секунду к нему подскочило несколько гарпий, готовых напасть на беззащитную жертву. «Эй!» – недовольно сказал Марку Вульпус. «Ты чей это развалился тут?» Вульпус влетел в баклер Марка, который засветился, задрожал и стал расширяться. Баклер превратился в крупный щит, не такой большой, как у Кати, но достаточно большой, чтобы закрыть марка. Наросшие железные края щита были сделаны в форме закручивающегося по спирали лисьего хвоста. Из круглого набалдашника бывшего Баклера торчала железная лисья морда, по которой без установки лупили гарпии. На каждый удар Вульпус тонким голосом приговаривал «Ой! Ай! Эй! Ой!» Катя поспела на помощь Марку. Она разделалась с гарпиями и помогла ему встать, одновременно закрываясь от наступающих монстров щитом. Когда Марк встал, Вульпус отделился от его баклера и стал прежней лисьей наглой мордой. Когда Марк поднял голову, он увидел, что у машины возле лежавшего без сознания охранника стояла Мария с еще одним окровавленным воином, которого она держала за бок. Раненый не мог самостоятельно стоять и был абсолютно беззащитен. На нем были видны только некоторые элементы астральной брони. Наколенник, наплечник, разорванный нагрудник. А на голове у него был шлем с поднятым забралом, показывающий его залитое кровью лицо. В руке он держал опущенный вниз штандарт с зеленым знаменем Флаг дома Шишкиных. Янтарная сосна в зеленом лесу. Мария опустила война на землю и призвала свое оружие, двуручный боевой молот с толстой молоточной частью и клювом с противоположной стороны. На ней была ярко-красная одежда, похожая на навершник, который Марк раз в жизни видел на ярмарке славянской культуры. Под навершником был кольчато-пластинчатый доспех, идущий Марии до нижней части бедер. Ее шлем был расколот и вскоре упал с ее головы, растворившись в падении. Она ловко размахивала молотом вокруг себя, выписывая восьмерку, которая сбивала с толку гарпий и не позволяла им подойти слишком близко к себе и раненым товарищам. Нападавшие со всех сторон гарпии сильно замедляли Марка и Катю. Казалось, будто между ними и отрядом охраны находится непреодолимая стена. Оставалось всего метров десять. Нужно было только поспеть. Гарпии переключили свое внимание с машины охраны на капитанов дома. Якову пришлось вновь разорвать лук и драться мечами, прорубая путь вперед. Марк почувствовал, что он начинает уставать, хотя бой длился всего пару минут. Удары... Уклонение, парирование и планирование следующих действий пожирали огромное количество энергии. «Нет!» — завопила Катя так звонко и сильно, как Марк от нее не ожидал. Он посмотрел в сторону машины охраны и увидел, что Марию сбили с ног. Перед ней стояла гарпия с заточенным куском металла, похожим на средневековый примитивный меч. Гарпия в беспорядочной ярости била Марию, защищавшуюся древком молота. Чудовище после смогло расколоть на куски, растворившиеся в воздухе молот, и начало бить по нагруднику, кричащей от боли Марии. Астральная броня пока защищала ее, но как долго она могла выдержать? «Фульпос!» Марк клинком указал на Марию. «Она сейчас умрет». «А я что?» — пробормотал лис. «Я в этой форме туда не долечу». «Лети как сможешь!» — умоляющим тоном сказал Марк. «Спаси ее!» Вульпус начал вертеться вокруг себя. Он пролетел мимо гарпий, оставляя после себя удлиняющийся хвост. Он распутывался, как клубок, уменьшаясь телом. Когда он долетел до Гарпии, избивающей Марию, он был размером не больше апельсина. Вульпус вцепился в заднюю часть шеи чудовища. И в то, Дальфа? Невнятно сказал он в голове Марка. Катя! Марку в голову быстро пришла идея. Защищай меня! Я потяну Вульпуса. «В то Недовольно крикнул Вульпус. «Нет, нет, нет!» не Марк протесты Лиса не слушал. Он обеими руками схватился за парящий в воздухе хвост и из-за всех оставшихся сил потянул Вульпуса. Как канат на себя. Гарпия вскрикнула и начала отступать. Марк продолжил ее тянуть, наматывая пушистый хвост на кулак. Чудовище отошло на несколько шагов назад от Марии, но все-таки смогло найти равновесие. Гарпия дернулась так резко, что кусок ее шеи, зацепленный вульпусом, оторвался и остался в его зубах. Гарпия разъярилась от боли и всю свою ярость она перенесла на удар, который пришелся по левой ноге Марии. Клинок разрубил кольчугу и прошел через ногу. Яков был в нескольких шагах от машины охраны. Он распихнул несколько монстров и пронзил обоими мечами спину гарпии с окровавленным мечом. Катя с Марком пробились вслед за ним. «Катя!» Устало, сказал Яков. «Ставь экраны, я вызвал подмогу, скоро будут». Вены на его лбу набухли, и он тяжело дышал. Катя ударила щитом о дорогу и подняла его над собой. Зеленый купол засиял над ними, закрыв их со всех сторон. Гарпии облепили его, как мошки, ночью налетевшие на свет лампы. Мечи Якова исчезли из его рук, и Марк только сейчас осознал, что старик не призывал броню. Он дрался совершенно незащищенный. Неужели призыв астральной проекции отнимал у него столько сил? Яков встал на колени и вытащил из пиджака небольшой железный диск. В центре диска находился желтый кристалл астролита. По бокам от него тянулись резные лучи с неразборчивыми надписями. Кулаком Яков разбил кристалл, и из диска по мосту разлетелась яркая светлая волна. Марк посмотрел вокруг и увидел, что на мосту возник дрожащий мираж. Там, где на них напали, появились запретительные знаки на деревянных преградах, а между ними стояли загораживающие дорогу коносы. «Завеса!» — быстро сказал Марку Яков. «Простые люди нас не увидят, а свидетели забудут, что видели». Марку было не до волшебных устройств и способов их применений. Он сел рядом с тяжело дышащей Марией. Марк не осмеливался смотреть на ее отрубленную ногу. Но периферийным зрением он увидел то кровавое месиво, в которое она превратилась. Марк взял Марию за руку и взволнованным голосом стал говорить с ней. «Спокойно, спокойно! Мы в безопасности!» Он смотрел в ее полные страха и боли глаза. «Сейчас мы найдем что-нибудь и поможем. Дай нам всего пару секунд!» Пожалуйста. Яков сорвал с себя пиджак и обернул его вокруг ноги Марии. Он со всей силы затянул его, чтобы замедлить льющуюся как из порванного шланга кровь. Мария вскрикнула и со всей силы вцепилась ломающимися ногтями в асфальт. Яков обеими руками держал пиджак, становящийся из черно-темного красным. Марк. Голос Якова становился слабеющим и хриплым. «В машине должны быть аптечки, на заднем и переднем. Посмотри!» Марк вскочил и подбежал к машине. Он кинул быстрый взгляд на Катю, лицо которой выражало неимоверное напряжение. С ее лба стекали большие капли пота. Обе руки, держащие щит, дрожали. «Ты как?» — спросил ее Марк, пробегая мимо. «Норм!» — почти не открывая рта, сказала Катя. «Держусь пока!» Задняя дверь машины держалась на одном честном слове. Она висела, покачиваясь из стороны в сторону и готовясь окончательно оторваться и рухнуть. Марк взялся за нее и заглянул в заднюю часть салона. Там он увидел крепеж для аптечки с изображенным зеленым крестом. Но самой аптечки нигде не было. Он грязно выругался и подергал переднюю дверь, которая смялась внутрь. Дверь не поддавалась. Видимо, ее заклинило. «Вульпе, влетай в салон и поищи аптечку!» Приказал он лису. М «То одно, то другое!» Недовольно пробурчал лис, но приказу повиновался, видимо, чувствуя, что сейчас Марку не до споров. Марк уперся ногой в корпус машины и со всей силы дернул переднюю дверь, но она не поддавалась. «Эй!» — крикнул из нее лис. «Нашел!» Тогда Марк, чтобы не терять драгоценное время, вошел через заднюю дверь, с громким шумом окончательно отвалившуюся и упавшую. Марк пролез вперед через разорванные сиденья. Он порезал щеку и правую ладонь, обторчащую пружину, но не обратил на это внимания. Вульпус сидел над сиденьем водителя и указывал хвостом вниз. В нижней части салона Марк нащупал такой же крепеж с крестиком и лежащую на полу железную коробку. Его радости не было предела. Это действительно была немного потрепанная аптечка со следами вмятин. Он поднял два клапана и открыл аптечку. Всё в ней было разбито. Аэрозоль с частицами астролита был согнут и надорван. Лечебные порошки были рассыпаны и смешаны с эликсирами, из-за чего они вздулись грязно-коричневыми пузырями. Аэрозоль с частицами астролита была погнута и надорвана. Бинты и жгуты намокли и начали растворяться в образовавшейся едкой смеси. «Накрылась наша фигантропия медным тазом», — задумчиво сказал Вульпус. Марк еще раз матернулся. Он вылез из автомобиля через сиденье, порезав еще и ногу. Отрезкой боли в ноге он упал перед Яковом и Марией, лицо которой было бледно-белым. Ее глаза помутнели, и безо всякого смысла двигались то туда, то сюда, будто она не узнавала мир перед собой. «С аптечками беда!» сказал Якову Марк, открывая коробку. «Первую они выкинули, вторую раздолбали. Что-то из этого может пригодиться?» Яков вытащил жгут и поднял его, чтобы осмотреть. Дымящийся жгут, как подожженный червяк, дернулся и потерял кусок хвоста. «Бесполезно!» Мертвенно-печальным тоном произнес Яков. Это нам никак не поможет. Марк не знал, куда девать себя. Он взялся руками за голову. «Должно быть что-то», — подумал он в отчаянии. «Надо думать, успокоиться». Шахматы, доска, фигуры, ход. У всего есть логика, у любого обстоятельства. Нужно увидеть диспозицию. Нога Марии ранена. Я тоже сейчас случайно ранил ногу. Случайно ранил. Шахматные фигуры в его голове задвигались. Ранил, как тогда, с Катей. И меня вылечил Вульпус. Вульпус читал в Астрале про анатомию. «Вульпус!» Взволнованно крикнул Марк, пытаясь облизать пересохшие от стресса губы. «Ты же знаешь анатомию?» «Ну как?» – лениво ответил лис. «Ну, я читал». «Ты можешь пришить ей ногу?» С надеждой спросил Марк. «Как тогда, после Фури и Гиганта?» «Вульпус издал звук, похожий на монгольское гортанное пение». Лис определенно искал способ не брать на себя обязанности хирурга. «А это же столько энергии потребует!» «А как же мое выступление?» «Какое к чертям собачьим выступление?» Марк совершенно забыл, куда он ехал и как оказался на этом проклятом мосту. «Если я сейчас начну ноги сшивать...» то мне не хватит сил на представление в совете, которое я столько... Г... Вульпус не договорил о приоритете своего выступления перед фактом смерти Марии, потому что Марк схватил его прямо за теплые круглые бочка и начал трясти. «Какой совет! Какое представление!» Марк закричал так громко, что над мостом пронеслось эхо. «Она сейчас умрет от болевого шока и потери крови. Срасти ей ногу немедленно! Вульпус!» «А как же...» Вульпус припирался, как малый ребенок, укравший конфетку, будто не осознавая всей серьезности положения. Полной решимости Марк призвал свой волнистый меч. Он приставил его себе к горлу немного приподняв его, чтобы показать с шею. «Если ты сейчас же не начнешь лечить Марию...» Марк говорил холодно жестким тоном. «Я отправлю нас обоих обратно к предкам, чтобы ты им объяснил, как ты не справился со своей миссией. Даю тебе три секунды». Хитрые глаза Вульпуса округлились. Он прекрасно чувствовал мысли Марка и понял, что тот говорит абсолютно серьезно. «Так-так», — пробормотал испуганный лис. «Спокойно, Марки, ты чего?» Он издал нервный смешок. «Я же не серьезно, я все понял, приступаю». Вульпус зубами сорвал окровавленный пиджак Якова и оголил ранение Марии. Золотым потоком он влетел в ее ногу и спустил несколько нитей, которые соединили отрубленную ступню с основной частью ноги. Бьющая фонтаном кровь остановилась в золотистом воздухе, как замороженная в янтаре. Через мгновение кровь начала течь обратно втекая в разорванные артерии и вены. Лежащая на асфальте бледная ступня поднялась немного в воздух и развернулась носком к небу. Она подлетела к основной части ноги и привстала к ней, как присоединенный кусок детали лего. На месте надреза появились золотые скобы, которые по кругу закрепились на ноге, и стали сжимать две ее части вместе. Скобы начали искажаться и растекаться по ноге золотым сплавом, заливаясь в места ранения. Все это длилось минут пять, после которых это золото зашипело и стало исчезать. Когда оно полностью исчезло, Марку и Якову открылась абсолютно чистая нога, без шрамов, и даже намеков на то, что пару мгновений назад от нее был оторван большой кусок. Мария выдохнула и расслабилась. Ее глаза были открыты, но сама она никак не реагировала на происходящее, видимо, потеряв сознание. Яков навис над ней и пару раз встряхнул, чтобы привести ее в чувство, но тут он издал тяжелый стон и упал. Упершись на одну руку, второй рукой он схватился за сердце, сильно сжимая рубашку. «Боги, боги!» Уменьшившийся в два раза Вульпус недовольно посмотрел на Якова. «Мне еще и старика лечить?» «Что с тобой, Яков?» Марк подошел к нему и взялся за его плечи. «Как я могу помочь?» Яков рукой сделал отрицательный жест, как бы говоря, что он сам справится. Он засунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил шприц. Марк, догадавшись, помог ему закатать рукав, после чего Яков быстрым движением вставил себе иглу в руку. Он надавил на поршень и впрыснул прозрачную жидкость с небольшими темными кусочками, плавающими в ней. Сердце слабое. Яков тяжело дышал. Его лицо побагровело. Обычно аккуратно уложенные волосы были всклочены. «Мне нельзя долго призывать проекцию. Все будет в порядке. Займись остальными». Марк кивнул Якову и подбежал к двум раненым мужчинам. Окровавленный воин со штандартом был в сознании. Воин лежал на животе, так что Марку пришлось его перевернуть, чтобы рассмотреть ранение. Сам тот не мог пошевелиться и только крепко держался за знамя с одной стороны, ставшее коричневым от впитавшейся крови. Но свойно был разбит, по его животу шли три толстых раны от когтей. Воль, начал говорить Марк. «Да, да, я уже понял». Вульпус раздраженно фыркнул. Он вновь обратился золотой волной, которая вправила нос в войну и начала затягивать его ранения. «Спасибо», Спасибо" — слабо прошептал охранник. «Спасибо, Марк Георгиевич». «Не нужно благодарностей», — ободряющим тоном ответил ему Марк. «И зови меня просто Марк. Мы все тут в одной лодке». «Нам условности ни к чему. Как тебя зовут?» «Михаил». Его голос становился сильнее с каждой секундой. «Мишка, короче». Вульпус остановил кровотечение и затянул основные слои кожи. Дальше он отказался лечить, потому что его силы стремительно кончались. Вульпус по размеру уже был похож на теннисный мячик. «Просто издевательство!» — пропищал он, с уменьшением его голос становился все выше и тоньше. «Я, пожалуй, Сони, заполню декларацию. Я к вам врачом не нанимался!» «Спасибо вам, господин астральный зверь!» — сказал вульпусу Михаил, не расслышав потока недовольства маленького чертенка. «Я уже помирать готовился!» Мысленно с женой и дочуркой попрощался. Спасибо вам. Вовек этого не забуду. Вульпус зарделся настолько, насколько ему это позволяла рыжая шорстка. Он прекратил бастовать и довольно замурчал. «Ну да», — горделиво сказал он. «Такой вот я молодец. Хвалите меня, восхищайтесь мной. Марк тем временем подошел к последнему охраннику, который все еще не приходил в сознание. Он посмотрел его и обнаружил большую рану с запекшейся кровью у охранника на голове. Похоже, что во время атаки сверху он принял удар на себя. «Ох, ну слава Зевесу!» — удовлетворенно пропищал Вульпус. «Тут только череп пробили. Все проще» чем сшивать эти нервы, артерии и прочую ерунду. И зачем Создатель в вас ее напихал? Вульпус приступил к восстановлению черепа. Марк отошел от него и подошел к Кате, рядом с которой стоял выглядящий немного получше Яков. «Я... я так больше не могу!» простонала Катя. Руки Кати тяжело тряслись, ее качало. Вес бесчетного числа безостановочно беснующихся гарпий стал для нее невыносимым. «Готовимся к бою», — сказал Марку Яков. «Постараюсь выжить из себя все, что могу». С этими словами он поправил кольцо на руке. «Если что, вы должны будете поехать без меня». «Нет уж», — ответил ему Марк. «Мы тут столько всех спасали, не чтобы вас хоронить. Вы еще должны увидеть расцвет нашего дома». «Нашего?» — спросил сам себя Марк. «Уже нашего? Хотя чему я удивляюсь? Да, нашего». Близость смерти не напугала его. Он был слишком уставшим и сосредоточенным, чтобы напрягаться по таким нелепым поводам. Марк призвал меч и перехватил его поудобнее. Машинально он смотрел на разъяренных гарпий и прикидывал, кто из них находится ближе к нему, кого атаковать первым и как защищаться. «Все!» — дрожащим голосом произнесла Катя. «Сдаюсь». Она выронила щит и упала на колени. Она попыталась упереться руками в асфальт, но они подкосились, и Катя рухнула без сил. Зелёный экран замигал и исчез. Над их головами загрохотали птичьи вопли гарпий, шум их крыльев, лязг оружия. «Поехали!» — решительно крикнул Марк. Но его слова потонули в пронзительном звуке автомобильного гудка. Марк посмотрел в сторону звука и увидел столь странное зрелище, что он на мгновение забыл про Гарпий. Прямо к ним ехал зеленый микроавтобус. На крыше микроавтобуса без каких-либо проблем стояли Сергей и Соня. Гарпии удивились не меньше Марка и остальных. Они помедлили, зашипели и зарычали на незваных гостей. Небольшая группа отделилась от основной стаи и кинулась на микроавтобус. Перед раскинувшими руки Сергеем встала Соня, призывающая астральную броню, эсток и дагу. Она подняла острие эстока вверх и отвела руку с кинжалом. Соня была полностью готова отражать атаку. Две гарпии ловко попытались одновременно ударить ее топорами, но, к их удивлению, Дага Сони раскрылась и поймала между двумя проемами оба лезвия топоров. Соня нанесла два быстрых удара, по скорости похожих на пулемётную очередь, и гарпии свалились на землю с двумя новыми отверстиями в головах. Других монстров она встречала также тепло. Группа гарпий стремительно уменьшалась. Большинство не успевали подлететь к машине, прежде чем Соня поражала их очередным выпадом. Одна из отчаявшихся тварей метнула в Соню копье, но та увернулась от него, поймала перед удивившимся Сергеем и вернула отправителю который не выдержал такой любезности и упал, как сбитый комар, на лобовое стекло автомобиля. Сергей что-то прокричал Соне, и она не стала нападать на последнюю подлетающую гарпию. Соня подпустила ее ближе, дала ей пространство, чтобы сесть на крышу машины, после чего Соня парой рассекающих ударов разрубила руки крылья чудовища. Соня отошла назад и дала возможность Сергею схватить гарпию за горло и поднять повыше. Одной рукой он держал ее, а другой придерживал страницы открытой книги, с которой он читал какие-то слова. Вокруг Сергея сгустилась темно-фиолетовая дымка, зажатая его рукой гарпия вскричала и обмерла а из ее рта вылетела полупрозрачная фиолетовая сова. Эта сова вознеслась в небо и рассеялась над Марком, Катей и Яковом, окруженных со всех сторон напуганными чудовищами. Сова взорвалась на множество ярких осколков, которые собрались в плоскую фигуру. В сияющий круг, в который был вписан символ — похожий на электросхему или странный саксофон. Облака втянулись внутрь этого круга, сам он потемнел внутри, и из него раздался неописуемый крик, не принадлежавший этому миру. Из темноты медленно опускались массивные голубые наросты, похожие на щупальца, покрытые иглами. Их было так же много, как гарпий, кружащих над мостом. Щупальца тянулись к паниковавшим гарпиям и хватали их, утаскивая в темноту. Птицы-люди побросали оружие и попытались сбежать, но ни одна не смогла уйти от щупалец, проворно хватающих их и затягивающих в глубины неизвестного. Вскоре гарпий не осталось. Щупальцы вернулись в растворяющуюся тьму, и знак в небе погас. Повисла полная тишина. Марк услышал тихий плеск воды в Волге. Сергей и Соня спрыгнули с остановившейся машины и подбежали к Марку. «Серый!» — радостно воскликнул Марк. «Это просто что-то! Невероятно!» «Овкорс!» Ответил вечно непоколебимый Сергей. «Я это заклинание четыре месяца готовил. Надеюсь, закуска ему понравилась». Таинственный символ снова возник в небе немного поодаль от ребят. После звука громкой отрыжки из него вывалилась целая река крови. «Полагаю, что да», — добавил Сергей.